А вот была история В Лондоне издали ноты оперы Генделя «Ринальдо» Издателю удалось на этом неплохо заработать Но композитору перепала лишь незначительная часть денег Рассерженный Гендель написал издателю В следующий раз, справедливости ради, договоримся так Вы пишете оперу, а я издаю Деньги пополам Thank mm -hmm. you.